Глава сороковая. Эви. «Не трогай моё, Хелена!» — мягко произнесла Эви. Она не сомневалась, что Клэр и Тати решат, будто она говорит о кинжале. Но смотрела Эви вовсе не на кинжал. Тристан пытался вырваться из схватки двух здоровяков. «Поцелуй меня, пожалуйста». «Не сейчас», — взмолилась она. Это унижение могло подождать до тех пор, пока Эви не останется наедине с собой, и тогда нас может как следует поорать в подушку. Клэр вышла вперед. Немедленно отпустите моего брата-мерзавцы! Актеры! поправил ее Фриц, а прочая компания закивала. Все потеряли дар речи. Хелена застонала, закрыв лицо ладонями. Фриц, не сейчас! Обиженный актер ослабил хватку и открывшаяся возможность будто разожгла что-то у Эви внутри. Шрам защипала, но в к покалыванию все плечо охватил свет, как случалось и до того, как она убила Отто Варсона. Однако на этот раз свет переливался всеми цветами радуги. На Эви был только корсет, удерживающий нижнюю сорочку, которая открывала плечи. И свет не просто оказался виден всем. Он ослеплял. «Боже!» «Эви!» — Тати прикрыла глаза. «Моё!» — повторила Эви, все так же глядя не на кинжал, но тот все равно ответил на зов, засветившись тем же радужным переливом, а затем вырвался из руки фрица и прыгнул к ней. Злодей не стал терять времени и воспользовался всеобщим удивлением, растолкал бандитов и бросился к Эви. Та выступила вперед, крепко держа кинжал и заслонила триста над собой. Все кончено, Хелена! Мы уходим!» Эви махнула кинжалом в сторону бандюк, и те, прикрывая головы, прыснули в стороны от сияющего волшебного оружия, которое откликнулось на зов. Эви была готова к драке, если надо. Никто больше не причинит вреда ни ей, ни Тристану. Она знала, как пользоваться кинжалом и с готовностью обменяла бы свою высокоморальность на... Хелена надула пухлые губки, опустила взгляд, колупая ногти. «Ладно». Мысли, мечущиеся в голове Эви, внезапно остановились. «Что, и все? Ладно!» Хелена пожала плечами, поправила волосы. Казалось, с неё хватит. «Я бы все равно тебя отпустила. Просто хотела посмотреть, что будет, если запереть вас двоих ненадолго». Кузина усмехнулась, глядя на их мокрое белье. «Я поставила 10 монет на то, что вы останетесь без одежды». Она протянула руку к Дугласу, который стоял рядом с ней, держа в руках свою тетрадь. Тот одарил Эви сердитым взглядом, вывернул карманы и передал Хелене горсть монет. Злодей пылал от ярости. «Ты собиралась продать свою сестру и меня королю, а заодно еще и ставки на нас делала?» Хелена фыркнула. «Да что там ставить-то? И не собиралась я вас продавать? Это из-за короля наш театр почти прогорел!» Эви нахмурилась. «Как это?» Хелена не изменила своей надменности, но Эви заметила, какой затравленный у нее взгляд. «Раньше этот театр был благословлен богами. Вещи оживали, животные работали с трупой, декорации практически сами собой возводились. Но в последнее время волшебство будет там». «Иссекает», — договорила Эви. На этот раз Хелена не стала скрывать горечь во взгляде. «Именно». Она указала рукой на стену здания. «Театр на пустыре гибнет». «И ты винишь короля?» спросила Клэр, подхватывая Кингсли, который решил прыгнуть за мухой. Хелен ответила, теребя кончики волос. «Это его вина. Ходят слухи, он злоупотреблял волшебством много лет. Очевидно, эти слухи правдивы. А нам всем теперь расплачиваться за это». Эви подошла к двоюродной сестре. Взяла за руку. Потом она еще выскажет себе за то, как быстро простила Хелену. Но у нее осталось не так много родни. И какой бы безответственной ни была кузина, она все еще входила в семью. «Что ты имеешь в виду? Король говорит, что пытается исполнить пророчество, чтобы спасти Ренеден». Хелена вздохнула, сгорбилась, но не выпустила руку Эви. В деревне сердца шепчутся о Бенедикте. Не все так преданы ему, как вам кажется. Играясь с магией, Бенедикт разрушал целые семьи. И если хотите знать мое мнение, мне кажется, он собирается забрать все волшебство себе». У Эви бешено колотилось сердце. Мысли толкались в голове. «Может ли быть такое, что порыв Бенедикта исполнить пророчество из сказа о Ренадоне — просто прикрытие для его истинных целей? Что, если злодей — просто козел отпущения, нужной, чтобы спрятать темные делишки короля. Но пришлось отвлечься от этих размышлений. Хелена достала из кармана юбки мешочек и положила его в дрожащие руки Эви. Тетя Нура оставила это. Нужно было отправить по почте, но она попросила подождать нужного времени. Наверное, оно настало. Бархатный мешочек весил, кажется, килограммов пять. Думаю, она знала, что ты явишься искать ее, глупышка. Она отдала мне это за день до того, как снова пропала. И еще записку. К мешочку был привязан красной ленточкой маленький свиток, не больше указательного пальца. Я не читала. «А она не говорила, куда собирается?» — спросила Эви куда мягче, чем за миг до этого. Внутри неё словно боролись две ее версии. Одна во весь голос вопила от ярости, а другая сидела тихонько, глубоко обиженная, и ждала, что кто-нибудь заметит утешат хелена покачала головой наконец-то проявив хоть крошку сочувствия нет просто попросила обязательно передать тебе или нахмурилась но решила быть выше обид спасибо хелена искренне сказала она хелена кивнула и присела в театральном реверансе тебе пора может я и не собираюсь тебя сдавать но тут и без меня желающие найдутся она была права Пора было уходить, но сперва Эви требовалось попрощаться. «Хелена!» Кузина остановилась. ее волосы стеклянным блеском сияли на солнце. «Мне жаль, что волшебство иссякает, и это вредит тебе!» Хелена ответила безжизненным голосом. «Это всем вредит Эви». Та стиснула в руке мешочек вместе со свитком, а Хелена со своими актерами направилась к задним дверям театра остановилась, обернулась к кузине. «Проверь-ка, дом. Мне всегда казалось, что она попробует туда вернуться». Эви зажмурилась, прижимая к груди кинжал. «Она так и не вернулась, Хелена». Сестра пожала плечами. «Ты ее не видела, но это еще не значит, что ее там не было». Кинжал задрожал в руке. Шрам отозвался, будто они оба предупреждали Эви, что не следует слишком приближаться к бушующей в сердце тьме. Будто оба просили ее держаться, надеяться. Но когда все молча пошли обратно к мосту, без нуры, открыв еще одну неприглядную сторону этого мира, Эви невольно задалась вопросом, а стоит ли вообще бороться с этой тьмой?